Глава 15 Пока Сентябрина смывала маску, я краем глаза заглянула в комнату. Рина уже заняла все пространство. На кровати сестры валялись ее шмотки, а удобное компьютерное кресло Юли она перетащила к себе. Когда Рина вышла из ванной, я спросила. «Нравится жить одной в квартире? Ваш парень Артемий скоро сюда переедет?» «Откуда вы знаете про Артемия?» – удивилась девушка. «И он и не парень, а жених?» Я пропустила ее слова мимо ушей. «Кстати, вы зря отказываетесь от адвоката. Марк Давидович неплохо справляется. Он обещал, что Юля скоро выйдет из тюрьмы, но ее место, вероятно, займете вы с Артемием. Это еще почему?» «Может быть, потому что это вы убили Андрея Мохова?» Если честно, я сама не верила в эту версию. Сентябрины с парнем приходили к Андрею первыми, После них была еще куча народа. Некоторые пробыли в подъезде больше получаса, то есть Андрей им открыл дверь, и разговор состоялся. Но припугнуть девчонку следовало. «Юлька сказала, что его убили в 8 утра! Я в это время спала дома!» Ничуть не испугавшись, заявила Сентебрина. «Не отрицаете, что вы с Артемием приходили к Андрею Мохову накануне? А если точнее, то в 18 часов 9 минут 21 сентября. Она закатила глаза к потолку, что-то высчитывая, потом сказала. «Допустим, не отрицаю. А что тут преступного? Ну, зашли. У нас было к нему дело». «И какое же? Не все ли равно?» Рина потихоньку раздражалась. «Андрея уже нет? Вопрос больше не актуален?» «Боюсь, что еще актуален. Дело в том, что открылись новые обстоятельства и повторная экспертиза». «Определила, что Андрей умер как раз в то время, когда вы к нему приходили. Я поэтому и советую вам не разбрасываться адвокатом, а самой пригодится». Мои слова произвели должный эффект. Сентябрина застыла с вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Когда через несколько секунд к ней вернулся дар речи, она принялась тараторить, как заведенная». «Нет-нет-нет, это не мы. Мы тут вообще ни при чем. Зачем нам было его убивать? Какая выгода? Ни малейшей выгоды. Наоборот, мы были заинтересованы в том, чтобы он жил. Он мог быть нам полезен». «В чем полезен?» — спросила я. Рина вдруг как в рот воды набрала. «Зачем вы приходили к Андрею?» — напирала я на нее. «Что у вас было за дело? Немедленно отвечайте, слышите? Имейте в виду, что эти же вопросы вам задаст следователь». «У вас вообще есть более или менее правдоподобная версия?» «Я хотела, чтобы Андрей переписал на Артема свой бизнес», — выпалила Сентябрина. «Вот честно, я отказываюсь понимать современную молодежь, просто отказываюсь. Иногда я думаю, что они инопланетяне. Между мной и Ириной разница каких-то 15 лет, а мне кажется, что нас разделяют несколько галактик. Я не могу понять, когда она шутит, а когда говорит серьезно». «А с чего бы Андрею переписывать на первого встречного свой бизнес?» Ласково спросила я. «Или я чего-то не знаю. Может, Артем его внебрачный сын?» «Не сын», — угрюмо ответила Рина. «Он ему абсолютно посторонний человек». Она опять замолкла. «Тогда с какого перепугу такие подарки?» — допытывалась я. «Ну, если он сошел с ума, какая ему разница, у кого бизнес будет?» Пусть у моего жениха. Мы скоро поженимся, нам деньги нужны. Кто сошел с ума? Андрей. Андрей сошел с ума. Это я сейчас сойду с ума от этой девчонки. Что за вздор она мелет? Я набралась терпения и ангельским голосом сказала, переходя на «ты». «Рина, пойми, я ведь не член вашей семьи». «Я не знаю, что у вас тут происходит. Ты можешь объяснить все с самого начала?» Сентябрина тяжело вздохнула. «Ну, если с самого начала, то все началось в мой день рождения. У меня день рождения 18 сентября. Обычно в этот день Андрей переводит мне на карту в подарок кругленькую сумму». Но в этом году он ничего не перевел. Я подумала, что он забыл, позвонила ему и напомнила. Надавила на жалость, сказала, что не праздновала днюху, потому что денег совсем нет. Намек был прозрачный, однако он его не понял. Просто поздравил меня на словах и все. А девица-то не промах, с фантазией. Но лучше бы ей направить свою изобретательность на поиск работы. Потом я услышала, как Юлька обсуждает Андрея с Яной, что он сам на себя не похож, зажал арендные деньги за квартиру, скрывается и вообще ведет себя странно. И Яна рассказала, что Андрей бросил работу и отдал свою долю в бизнесе Егору, своему партнеру. Вот просто так взял и отдал. Забирай, сказал. Юлька с Яной пришли к выводу, что Андрей сошел с ума. «Откуда Яна узнала про долю в бизнесе?» – спросила я. «От Марины, жены Андрея, ну, теперь уже вдовы». Маринка делает у Яны ногти, они общаются, перемывают всем косточки. Андрей бросил Маринку, ушел из дома. Соответственно, перестал давать ей деньги, а она не работает. Вот Маринка и пришла в автосервис к Андрею. Его самого на месте не оказалось, но был Егор. Маринка попыталась залезть в кассу и забрать половину дневной выручки, но Егор ей не позволил. Он заявил, что бизнес теперь полностью его, что, дескать, Андрей подарил свою долю. Маринка стала кричать, что она, как законная супруга, впервые об этом слышит, требовала бумаги на собственность, бумаг не было, Андрей отдал долю только на словах, поэтому Маринка все-таки выцарапала у Егора какие-то деньги и свалила. «Да уж, с этой Мариной надо держать ухо востро. Как-то она слишком рьяно любит деньги». «Значит, ты узнала, что Андрей сошел с ума, готов подарить бизнес своему партнеру, и ты...» «И я сразу подумала», — подхватила Ирина, «что раз доля в автомастерской еще не оформлена, пусть лучше Андрей подарит ее Артему, моему жениху. Какая ему в сущности разница?» «Действительно», — саркастично заметила я. Но Сентябрина, кажется, не понимала, полутонов. «Вы тоже так думаете?» — обрадовалась она поддержке. «Знаете, Артем просто бредит автомобилями. Он мечтает о своей автомастерской. Но у него нет ни денег, ни связей. Его даже автослесарем никуда не берут. Везде требуют опыт работы. А где его взять, если никуда не берут без опыта?» «Помощником автослесаря пойти? Учеником?» «Артем не может учеником?» Это для него слишком унизительно, ему уже 25 лет. Действительно. Рина из подлобья лобья на меня уставилась, начиная что-то подозревать. Я поспешно спросила. И с этим заманчивым предложением вы пришли к Андрею? Она кивнула. И как Андрей к этому отнесся? Девушка пожала плечами. Да никак, даже не удивился нашим словам. Он какой-то заторможенный был, сказал только. Я решил отдать бизнес Егору. Я убеждала, что это неверное решение. Подарить надо Артёму. У Егора и так все в шоколаде. А у Артема другого шанса пробиться в жизни не будет. Но Андрей меня вообще не слушал. Сказал, решение уже принято, закрыли тему. Я ему потом говорю, ну хотя бы долю в квартире мне подари. Мы с Артёмом собираемся пожениться, нам деньги очень нужны. В какой квартире? Ахнула я. В той самой, на улице Ремезова? «Ну да. Видно было, что Андрей уже не от мира сего». «Что это значит?» — уточнила я. «Как будто умирать собрался, что ли. Зачем ему тогда доля в квартире? Я даже думаю, может, он предчувствовал свою смерть. Вот животные, когда чувствуют, что скоро умрут, молча уходят далеко в лес и там тихонько умирают. И Андрей тоже был такой тихий, отстраненный как будто его уже ничего тут не держало. Сентябрина, конечно, девушка красивая, но в моем детстве таких людей называли простой, как три копейки. Прикол в том, что монетка в три копейки мелкая, а человек совсем не прост, а очень даже себе на уме. И как Андрей отреагировал? Обещал подарить тебе долю? Нет, он молча вытолкал нас из квартиры и захлопнул дверь. Да Андрей Мохов при жизни был сущим ангелом. Я бы на его месте еще хорошенько пнула сестрицу под зад.